Юрий Корчевский. Фельдъегерь. Книга вторая. Рыцарь. Пролог. Сколько себя помнил Алексей, всегда был парнем, по-сибирски крепким, и телом, и духом. От того учеба в военно-командном училище и служба в армии, где дорос до старшего лейтенанта, давалась легко. Однако в последнее время стал видеть сны не всегда приятные связанные с воспоминаниями. То страшная авиакатастрофа, в которой выжили только двое, он и девушка Наталья, ставшая впоследствии его женой. Алексей, как на его, слышал крики пассажиров, потом сильный удар о землю. Встретившиеся в тайге беглые зэки, попытались изнасиловать Наталью. Тогда он поступил как мужчина, защитник. Одному свернул голыми руками шею, другого убил ножом, третьего застрелил из дробовика. Убил людей впервые в жизни. Военное училище – не Смольный институт благородных девиц. Фактически, там готовят профессионалов, способных убивать врагов разным оружием. Но одно дело выстрелить во врага, скажем, из пушки, когда неприятель далеко и зачастую простым глазом не виден, а другое — свернуть ему шею, услышав хруст ломающихся позвонков. После таких снов просыпался со стоном, с криком в холодном поту. И забылось бы со временем происшествия, тем более что трупы не нашли. Однако в кармане одного зэка обнаружились в грязном носовом платке камни, невзрачные с виду, оказавшиеся алмазами. Среди них был один с пылустертыми рунами. Камень оказался редкой, диковинной вещью, явно очень старой, скорее древней, обладавшей магической силой. Неосторожно потеряв руны на камне, Алексей оказался в Древнем Риме. А самое худшее — грибцом на галере. Ухитрившись выжить, сбежал во время боя. С передрягами добрался до Константинополя, столицы Византийской. Как выжить, если умеешь только воевать? Да и то в современной армии. Алексей был вынужден стать наемником в пехоте императора. И неведанное дело для империи. За четыре года Прошел все ступени армейской иерархии. От рядового гоплита до трибуна, не минуя ни одной. Сначала гоплит, потом дикарх, лахаг, кентурион, хилиарх. Ни о чем впоследствии не жалел, перенесшись почти на тысячелетия назад, поскольку посчастливилось побрататься с командующим легионом, варваром Острисом. Что может быть крепче мужской дружбы, замешанной на крови? Многое пришлось пережить вместе, рисковать жизнью. Тонули на корабле, но посчастливилось спастись. И в Москву попали неожиданно, благодаря артефакту. Почудил маленько острый столицы, но удалось отправить его в свое время. А вот Алексей остался.